Ещё примеры из музыки. То же самое можно сказать и о «Весне священной» Стравинского. Когда в 1913 году в Париже состоялась премьера этого балета, он оказался настолько новаторским, что негодующая публика чуть не разнесла театр. Нарушающая привычные устои музыка стала для них как удар обухом по голове. Но время шло, и чем дальше, тем спокойнее реагировали люди. В наше время такая музыка и вовсе превратилась в популярную классику. Когда мы слушаем её сегодня, то искренне не понимаем, как она могла вызвать у людей такую бешеную реакцию. Мы можем только строить догадки, какими на момент премьеры были истинные масштабы потрясения на почве оригинальности. Сейчас у вас, возможно, возникло подозрение, что со временем оригинальность может поблёкнуть. Да, может. Тут все зависит от обстоятельств. В большинстве случаев привычка, признание и приятие делают свое дело и оригинальность утрачивает начальный импульс. Но зато произведение, если оно выдающееся и ему сопутствует удача, переходит в разряд классики или современной классики. Тогда оно получает почет уважение многих и многих людей. Слушая «Весну священную», современная публика не испытывает шока и не устраивает беспорядков, но силу воздействия этой музыки и ее непреходящую свежесть можно ощутить и сегодня. Именно это ощущение в качестве важной референции, отсылки, встраивается в глубинный уровень сознания, психе, и становится его частью. То есть для любителей музыки это произведение стало неотъемлемой частью питательного культурного слоя и важным элементом в наборе базисных оценочных критериев. Сейчас я позволю себе категоричное высказывание. Между тем, кто не слышал «Весну священную» и тем, кто слышал, есть качественная разница в глубине восприятия и осознания музыки. Я не могу дать конкретное определение этой разницы, но в ее существовании сомневаться не приходится. С музыкой Малера дело обстоит немного иначе. Его произведения были абсолютно непоняты современниками. Обычным людям и даже некоторым его коллегам музыка Малера оказалась неприятной, уродливой, неповоротливой, плохо структурированной. Из нашего времени нам видно, что творчество Малера можно назвать деконструкцией симфонической формы. Он опередил своё время, но его современники не могли этого осознать. Они-то считали такую музыку скорее ретроградной. По их понятиям, она не заслуживала никакого внимания, будучи неблагозвучной. Сам Малер в своё время был известен не как композитор, а как выдающийся дирижёр. Оставшееся после него музыкальное наследие было по большей части забыто. Оркестрантам не очень нравилось исполнять его музыку, а публика, в свою очередь, не особо стремилась ее слушать. И только его ученики и немногочисленные последователи и почитатели продолжали играть и слушать его вещи, поддерживать огонь, чтобы он совсем не угас. В 60-е годы произошло поистине драматическое возрождение творчества Малера, и на сегодняшний день его музыка звучит во многих концертных залах, заняв подобающее ей место в иерархии музыкальных произведений. Людям нравятся симфонии Малера, их пугающее, пробирающее до души звучание, которое поражает в самое сердце. То есть выходит, что мы словно перенеслись в прошлое, откопали там изначальную оригинальность, свойственную произведениям Малера, и, вернувшись в наше время, переживаем ее здесь и сейчас. Иногда случается и такое. Ведь и прекрасный цикл шубертовских фортепианных сонат практически не исполнялся при его жизни. Лишь ко второй половине XX века эти сонаты стали регулярно входить в репертуар концертных программ. Творчество Тилониуса Монка — еще один пример превосходной, оригинальной музыки. Мы, ну то есть те из нас, кто хоть чуточку интересуется джазом, довольно часто в разных обстоятельствах слышим произведения Монка, поэтому они уже не оказывают на нас такого ошеломительного эффекта. «О, — думаем мы, — заслышав знакомую музыку, ну, — это монк При этом ни у кого из нас нет сомнений, что Телониус Монг писал оригинальные вещи. Его творения разительно отличались по звуку и структуре композиции от работ его современников. Он не только создавал вещи с особой мелодикой, но и исполнял их самобытно, в своем оригинальном стиле, Такая музыка, что называется, трогала сердца слушателей. В течение долгого времени Монг и его произведения оставались недооцененными, но благодаря поддержке нескольких близких людей, веривших в него, он постепенно добился широкой известности, а затем и заслуженной славы. В результате на сегодняшний момент мелодии Телониуса монка оказались встроенными в систему распознавания музыки, которая есть внутри каждого из нас, и стали еще одним из обязательных и самоочевидных пунктов нашей внутренней базы данных. Другими словами, музыка вошла в канон и стала классикой.